часть 3. Глава 16. Утром 8 октября самская бабушка Наска Мошников занималась своими обычными делами. Она встала, сварила кофе, накрошила в кружку вкусного лапландского сыра и вышла по нужде за угол дома. Ночью выпал снег. и уютно укутал белым одеялом ее крошечную избушку. Домик был чуть больше игрушечных, в которых играют дети на юге Финляндии. Не видно стало провалившейся крыши. Летом ураган прошелся над их деревней Сявити-Ярви и опрокинул Наску, когда та ходила за дровами. Тогда и крышу проломила. Следующим летом Наска собиралась ее хорошенько заделать. Злила только что вода капала прямо на кровать. Особенно ненавидел протекающие крыши древний лохматый кот Наски. Он любил спать у хозяйки в ногах и никак не мог привыкнуть к постоянной сырости. Наска вспомнила, что раз на дворе 8 октября сегодня ей исполнится 90 лет. Так и есть. С Покрова прошла ровно неделя. Мокров-то был в первый день октября, эта Наска хорошо помнила. Она была православная, как и все эвакуированные из Печенги Саами. Примечание. После Второй мировой войны область Печенга, Петсамо, была возвращена СССР. Конец примечания. Многократно принимала она участие в крестном ходе и миллионы раз за свою жизнь осеняла грудь крестом. Наска зажгла перед любимой домашней иконой лампадку. Перекинулась новостями со святым Дмитрием. Через посредство Дмитрия поблагодарила она Господа за отпущенные ей дни и за то, что её дети всегда были относительно здоровы и достойно жили каждый у себя. Младший скоро будет лет 50, как съехал. Только никак не могла она найти в себе силы поблагодарить за участь мужа своего Киурели. Его тогда силы взяли в царскую армию и отправили на войну, а куда того наски никто не сообщил. Она уже и не помнила, как та война и называлась, но мужа туда забрали и в войну держали, и с тех пор его так никто и не видел. То ли война поглотила Киурелию, то ли заблудился он в огромном мире. Кто знает? Наска помнила ли что, что муж был скорее добрым. Правда, иногда её поколачивал. Всё же она лучше себе Киурели бы оставила, чем в войне-то отдавать. Проще было бы детей прокормить, если б Киурели помогал. Наска загасила свечу и стала одеваться. Затем вышла из дома, смела с крыльца и с дорожки только что выпавший снег, принесла пару ахапок дров. дала поесть коту по кличке Ермак. В честь праздника решила сварить суп из оленины. Мясо стоило дороже, чем рыба, но Наска была нежадная. Раз в жизни человеку девяносто лет бывает. И только Наска нарядилась в воскресное платье и лучшие свои ботинки, как во дворе появились две машины. Такого уже несколько месяцев не было. Господи, господи. Не как приехали забирать меня в Инаре, в дом престарелых, мелькнуло в голове у старухи. Она спешно причесала жидкие волосы и вышла на порог встречать гостей. Нужно быть с ними поласковее, а то снова заведут речь о переезде. У неё свой дом, куча дел. Какого чёрта ей срываться в дом престарелых, пожилому человеку? Добро пожаловать, гости дорогие, поприветствовала приехавших испуганная Наска. Делегацию возглавлял начальник службы социальной защиты. Так-то парень неплохой, но всегда является с каким-нибудь неприятным делом. То налоговую квитанцию требует заполнить, то заявление написать на соцпомощь или опекунство, как будто в жизни человека и так мало неприятностей. Глава социальной службы Хемминки Юриэля ввел своих людей в дом. Среди сопровождавших его были Синника Хануксала, заведующая больничным отделением дома престарелых, Эверти Тулпио, журналист газеты «Народ Лапландии», писавший под псевдонимом Эверди, и странствующий этнограф Сакари Пол Тиэту. Этнограф тащил магнитофон, редактор фотоаппарат и вспышку, медсестра «Теплый плед», а заведующий отделом соцзащиты «Букет цветов». Хемминке Юриле протянул цветы Наске и вежливо поклонился. «Поздравляем! Вы сегодня, Наска, самый старый представитель народа Колта-Саами в области. Вот вам букет в знак признания. Этот день значим еще и тем, что сегодня вы, Наска». Ещё и стали старше всех среди представителей народа саами в Финляндии. Репортёр Тулпио подтвердил: с тех пор, как Риту прошлой весной умерла, во всей Финляндии не осталось ни одного колта саами старше 90. Он уже представлял заголовок. Поговорили со старейшей представительницей саами, с Наской Мошников на чистоту. «Нужно выяснить, а может, ты, Наска, еще и старейшая колта Саами в мире? Вот это была бы сенсация! Наска Мошников — старейшая живая Саами!» Наска развернула букет. Очень удивилась, что цветочки цвели буйным цветом, несмотря на октябрь месяц. «Да что вы! Не надо было!» Что ж, он это ваши скажут, как узнают, что вы их цветы сорвали, да мне принесли, разволновалась имениница. Наску успокоили, цветы куплены в киоске. Женщина из дома престарелых укрыла старуху тёплым пледом и усадила в кресло. Цветы она хотела поставить в вазу, но не найдя, сунула цветы в двухлитровый жестяной бидон и поставила на край печи. Скоро вода в бидоне закипела, и по хижине разлился пьянящий цветочный аромат. Наська это заметила, переставила бидон с плиты на пол, заодно помешала суп из оленины. Через час суп будет готов. Старуха подсчитала количество гостей. Глубоких тарелок было всего 3. Сама она могла поесть из мелкой, ей-то всё равно. Хорошо бы незаметно помыть кошачью миску, тогда всем гостям тарелок хватит. Но сперва, конечно, следует выпить по чашке праздничного кофе. Наска разлила напиток в чашке, велела макать в него булочки и брать сыр. После кофе глава социальной службы и репортёр закурили. В груди у Наски за свистело, но она старалась делать вид, будто табачный дым ей совершенно не мешает. Этим господам бесполезно жаловаться на астму, а если по глупости и скажешь, возьмут и увезут с собой. Так вот и кюре или тогда забрали. Всегда так было: если забирают, то либо на войну, либо в больницу. Из этих поездок человек живым домой не возвращался. Этнограф включил магнитофон и сунул микрофон на ски чуть не в рот. Старуху эта дурная болванка раздражала: "Приезжают тут всякие, а потом непонятными штуками в лицо тычут. Неужели и так не слышно?" Обязательно в рот совать? Что с них взять? Ничего не поделаешь, придется вспоминать. Гости наперебой стали уговаривать Наску рассказать о прошлом. Они смеялись и говорили, что это очень важно. Пленки поместят в архив, потом кто угодно сможет прийти в университет, послушать их и переписать себе. Когда Наска спросила, для чего это делается, ей ответили, что так положено. Всё это культурное наследие, которое не должно кануть в лету. Спросите у тех, кто помоложе, они лучше помнят, попыталась увёлнуть Наска, но и это не помогло. Спрашивали именно стариков, ведь они могут умереть. Это, конечно, не про Наску, а просто на всякий случай, чтобы не дай бог что-то важное не пропало во мраке могильных холмов, как поэтично выразился этнограф Пол Тииту. Наска стала вспоминать. Она рассказала о детстве, проведённом в деревне Суникиуле в Печенге. Вспомнила молодость и зрелые годы. Чего не помнила, добавила от себя. Стали спрашивать о Печенгском православном монастыре, и Наска сказала, что была там в служении сразу после того, как забрали на войну её Киурели. И что её младший сын, которому скоро 60, прижит от игумина того самого монастыря. Этнограф поспешно выключил запись, заговорили о другом. Тем временем монашке удалось незаметно спрятать кошачью миску под юбку. Старуха вышла во двор к колодцу, как будто за водой, а сама сполоснула миску и с чистой посудиной вернулась в дом. Суп и зеленины закипел. Наска накрыла на стол и ещё полчаса вспоминала и наговаривала на магнитофон старые истории о Печенге. Затем сели обедать. После еды этнограф Пол Тиито стал вытягивать из Наски всё, что она помнила о войнах, которые ей довелось пережить. Старуха пережила 4 или даже 5 войн. Все согласились, что это огромное достижение. Репортёр Тульпио щёлкнул фотоаппаратом, время от времени просил героиню выйти во двор. Наску сфотографировали сидящей на крылечке, поднимающей из колодца ведро с водой и стоящей перед сараем с охапкой дров. Все сошлись во мнении, что двор старушки выглядел очень романтично. Этнограф брал то один предмет, то другой и спрашивал «Что это за штука? И для чего она в хозяйстве у Саами?» Сарая Наска, помахав перед носом этнографа тупым топором, сказала «Записывай, сынок. Это топор. Мы, Саами, им дрова колем». Все это Наску уже утомило. Короткий осенний день клонился к ночи, а ей еще даже не удалось вздремнуть. Очень хотелось плюхнуться в кровать, но она не осмеливалась – Вдруг гости подумают, что она старая и дряхлая. Зевалась, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Медсестра обратила внимание на щёлкающие зубные протезы. Она попросила вытащить их, прополоскала и посмотрела на свет. Вот, бабушка Наська, поедете в церковь, там вам новые зубы сделаем. В доме престарелых снимут слепки, а в ровнениями поставят хорошие зубы, всё за счёт общины. Они вполне ещё с мясом справляются надуло губы Наска. Верните к назад. Это немецкий. Тут Наске пришлось рассказывать историю в ставной челюсти. Она была изготовлена во время последней войны. Зубной врач из альпийских стрелков Отлил для старухи протезы ещё до Лапландской компании, и до сих пор держится. Немного натирают дёсны, зато не пришлось гнилые зубы вырывать. Глава социальной службы встал и произнёс речь. Ну что ж, пора нам, как говорится, и честь знать, а то скоро совсем потемнеет. А напоследок, мы в честь праздника свозим тебя, Наска, в церковь. Что за праздник без весёлой прогулки? Медсестра: "Проводите Наску в машину. Вещи потом заберём, а кота здесь заведующий отделом соцзащиты понизил голос: ликвидировать". Наска запротевилась. Хватит ей уже сегодня веселье, не хочет она никакой прогулки. "Спасибо, гости дорогие, а цветочки заберите, что ей с ними в темноте делать?" Мужчины нежно, но крепко схватили Наску под руки и как пушинку отнесли в машину. Медсестра собрала кое-какие вещи, ирмак мяукал во дворе, Наска плакала. Она вырывалась, пока были силы, но гости оказались сильнее. По одну сторону от неё сидела медсестра, по другую глава службы социальной защиты. Репортёр Тульпио завёл свою машину, этнограф свою. Наска изо всех сил брекалась на заднем сиденье. А почему вы старого хрыча Юлпи дома оставили? Он же старше меня на 5 лет, вопила Наска. И котик на улице один. Заведующий отделом соцзащиты не выдержал. Он бросил Ермака в машину. Двери захлопнулись, этнограф дал газу. Нехорошо бабушка Наска так себя вести. Укоряла дама из дома престарелых. Она пыталась погладить шипящего на руках у наски кота. «Да поезжай уже!» — прикрикнул на этнографа, заведующий отделом социальной защиты. «Ночь скоро, а мы еще не в Иноре. Чего так шерсть-то у этого чертова кота лезет?» Он хотел добавить, что от старой перечницы ему прямо в нос несет нужникам, как от всех стариков, которые не каждый день моются. Заведующий отделом социальной защиты закурил. В груди у Наски опять засвистело, но она отдалась на милость своих стражей, хладнокровно обдумывая, как при первой же возможности бежать с этой увеселительной прогулки. Наска прекрасно понимала, что это было оформление опеки. Так нынче некоторые умники называют похищение людей. По дороге на Каманин Этнограф Пол Тито остановил машину, сказав, что пошёл посикать. Заведующему отделом социальной защиты тоже захотелось, и как только он вылез из машины, Ермак улочил момент и нырнул в тёмный лес. Медсестра бросилась за ним, пыталась подозвать, но тёмная тайга молчала. Скоре на место прибыл репортёр Тульпио, который как только узнал, в чём дело, тоже ушёл отлить. Из глубины тёмной чащи сверкали зелёные глаза Ермака. Бабка На скачнулась и поняла, что она в машине одна. Сообразив, что выдался шанс сбежать, старуха мгновенно им воспользовалась, только плет с собой прихватила. Как умный человек, она не стала хлопать дверцы, а тихонько выскользнула в лес на ту же сторону, где мужчины справляли нужду. На другом краю дороги Медсестра звала кота. Наска рванула под тень тёмных деревьев и затаилась. Вдруг она услышала рядом тихое мурлыканье. Ермак нашёл её и тёрся о глинище резинового сапога. Когда обнаружили исчезновение Наски, на дороге поднялся переполох. Сначала все обвиняли в произошедшем друг друга, затем стали кричать в сторону леса. Наска, Наска, будь умницей, иди в машину. Наска не была умницей. Она затаилась в лесу с котом на руках. Заведующий отделом социальной защиты перешёл к угрозам. Если ты немедленно не вернёшься в машину, мы мы это. Придём и заберём тебя. Но все они были в коротких ботинках, и никто не хотел протаптывать дорогу в тёмном снежном лесу. Заведующий отделом социальной защиты пытался уломать репортера Тулпио остаться, пока другие доберутся до ближайшей деревни и поднимут тревогу. Однако Тулпио не считал себя ответственным за старуху, которую бросили представители власти. Он чертовски торопился сделать яркий репортаж о происшествии. В голове уже созрел заголовок «Старейшая в мире колта Саами брошена в лесу на произвол судьбы». Наконец, сорвав голоса, они решили уехать. Когда машины скрылись, Наска с котом выбрались на дорогу. Старушка решила пойти пешком домой, все в эти ярви. Путь туда было несколько десятков километров, за пару дней легко доберётся. Дома Наска первое наперво истопит печь, сварит кофе и ляжет спать. Двери она запрёт на замок и хорошенько выспится. Пойдём ярмак А то замёрз